Пятая. Не найдя ее в приемной, Роман закрыл двери изнутри и подошел к шкафу. Он ведь так ни разу и не видел ее верхней одежды. Дарья приходила раньше, уходила позже. Он отодвинул створку шкафа-купе. На вешалке висела шуба. Вытащил из шкафа, покрутил ее в руках. Фирма ему неизвестная, но мех выглядит дорого. Глубокий, темно-шоколадный. Приглушенно-бриллиантовый. Не слишком длинный, не слишком короткий. Да, без сомнений, вполне приличная норка. Повесил на место. Внизу стояли сапоги. Те же, что и вчера. Роман подцепил один за край и поднял. Не брендовые. Натуральная замша внутри овчина. Странно. У бегунка отломлена собачка. И как она их застегивает. Поднял второй сапог. Здесь бегунок на месте. На полке лежал берет из лесы. Роман взял его в руки, осмотрел. Цвет меха необычный, от черной краевой линии к рыжему, поднимающемуся от лица, с бело-палевой дымкой. У девушки был очень хороший вкус. Или у того, кто ей это подарил. Резинка совсем износилась и превратилась в пластик, но мех был превосходный. Он взглянул на подкладку. «Фирма неизвестная». Роман прислонился лицом и вдохнул аромат. Еле уловимый запах духов и каких-то как будто специй. Видимо, парфюм с такими нотами. Никаких посторонних запахов, вроде нечистоты или старости. «Шарфа не было». Роману тут же вспомнилось. «Шарфик себе выбирала. Под новое платье. Зарплата же скоро. Текс, шарфик, платье, зарплата. Зарплата, зарплата. Роман любил разгадывать загадки. Эта девушка очень быстро становилась его любимой шарадой. Он подошел к ее столу, открыл боковой шкаф. А вот и наша сумка. Роман вытащил ее на свет божий. Вроде вчерашняя, но уверен он не был. В тот момент Дарья еще не интересовал его настолько, чтобы он стал приглядываться к ее сумке. Объемная прямоугольная, черной кожи, с золотой фурнитурой. Название фирмы нет. Кожа похожа на натуральную. Но не бренд, это точно. Роман распахнул и эту тайну и обшарил внутренности своим внимательным взглядом. Первое, что бросилось в глаза – серебристый кожаный блокнот. Вытащил, раскрыл. Да что ж за почерк! Прямо как у стенографистки, ничего не разобрать. Хотя, если приглядеться, кое-что начинало складываться в слова. Вдруг Роман осознал, что в приемной было недостаточно светло. Он взял сумку и направился в кабинет. Здесь было лучше видно. Итак, блокнот. Он был совсем новый и содержал только несколько исписанных страниц. На каждой из них столбики с пометками в виде тезисов, очень похожие на список дел. Роман пригляделся еще раз. Ему удалось прочитать лишь небольшую часть из написанного. Чаще всего это были пометки на английском, которые она делала в основном печатными буквами, отчего их было легче разобрать. Из первого достаточно длинного столбца ему удалось понять лишь первую надпись и несколько, что были под ней. Base of Pace 120 фм. 16-12 Танцы на стеклах под вопросом Девочка в печали под вопросом Cruel intentions Ниже следовал еще один столбец, в котором надписи были зачеркнуты. Здесь роману удалось разобрать еще больше. Сим-карта дре лены Отдать купальник на реставрацию. Перечислить и знак доллара. Но одна надпись оставалась незачеркнутой. Кладбище, 25-12. На следующей странице содержалось какое-то стихотворение на английском, видимо, текст песни. Роман не стал на этом концентрироваться. Еще дальше было написано. Зайти на кафедру. Коробка конфет «Ларри». Далее значился номер телефона и имя. Виктория. Далее стояла пометка. 0,3,12. И, наконец, в самом низу страницы через большой интервал была надпись. Обследование. 8,12. Это была последняя исписанная страница. Роман достал мобильный телефон и сделал фотографии всех страниц. Убрал блокнот в сумку. Вытащил небольшой плоский кошелек-конверт. В нем было несколько связок ключей. Он усмехнулся. Что ж, если понадобятся слепки, то он их сделает позже. Эта мысль окончательно его рассмешила. Директор спецотдела компании «Севморнефть» постепенно превращался в детектива с явно развивающейся склонностью ко взлома с проникновением. На ключах никаких брелков зацепиться не за что. Всего три связки. Убрал на место. Вытащил небольшую прямоугольную косметичку. Расстегнул молнию. Деньги – восемь с половиной тысяч рублей, подводка для глаз, которой, кстати, на этих глазах второй день не было, две пластиковые карты на имя Дарьи Черновой, металлическая ручка без опознавательных знаков и несколько чеков за бензин АИ-92 – за продукты в магазине «Пятерочка» и за платье в детском мире. Роман сфотографировал и чеки. Далее лежали билет на метро, ключ от «Тойоты» и маленький складной нож. Роман хмыкнул. Также в сумке нашлось кожаное портмоне с правами и документами на машину. Чернова Дарья Игоревна, 1 января 1997 -го года рождения. И повезло же девчонке родиться 1 января. Достался же кому-то такой подарочек на Новый год? Мелькнула мысль. И кому он, интересно, достался? Или пока никому? Может, хозяин еще в пути? И что за задорные мысли его одолели сегодня с утра? Машина была зарегистрирована на Чернова Игоря Алексеевича. Чернова. Белова. Чернышова. Как-то все это было созвучно и по смыслу подбиралось. Он Чернышов. Его жена когда-то носила фамилию Белова. Сразу ведь было ясно, что не сойдутся. Белову в Чернышову никогда не перекрасить. А это Чернова. Даже фамилию сильно менять не придется. Опять двадцать. Что с ним сегодня? Таких странных мыслей в голове у романа не было уже лет десять к ряду. Но он не был в этом виноват. Такая подборка фамилий самопроизвольно наталкивала на подобные размышления. Но он отвлекся. Итак, 11-я Тойота Королла 2015 года выпуска. 1,8 литра, 140 лошадей. Для девочки вполне быстрая. Машине почти 8 лет. Роман снова сделал фотографию. Наконец он добрался до паспорта. Фотография свежая. «Теряла? Выходила замуж?» «Нет, фамилия отца, значит, вряд ли. Зарегистрирована в Москве. Живет на Динамо». Снова щелчок фотокамеры. В боковом кармане лежал аккуратно замотанный полиэтиленовый пакет. В нем была упаковка отельного образца с зубной щеткой и мини-пастой, маленькая расческа для волос без ручки и маленький дезодорант. «Ага». «Значит, второй вариант. Она не ночевала дома. Тогда откуда электрический коврик приперла? Специально купила? Когда успела, если Роман вчера с работы ушел в половине девятого, а она еще была на месте, а сегодня так вообще в 7.30 утра умудрилась его опередить? И туфель вчера не было. Или были? Просто без коврика мерзла и поэтому не переобувалась». Последним предметом, привлекшим его внимание, стала флешка. Она лежала в самом маленьком кармане сумки. Роман подключил устройство к своему компьютеру. На нем содержался только один файл. Установочный. Понятно, та самая прога. Он скопировал его к себе на компьютер и отсоединил флешку. Роман закончил. Когда сумка ее обладательницы вернулась на свое законное место, Он повернул дверной замок и почти столкнулся с Семеном. Голова моментально переключилась. Аналитикой и Дарье Свет Игоревне он займется позже, когда появится время. А сейчас дела. «Проходи, Семен, тебе работенки подвалило». Тот вопросительно взглянул. «Со вчерашнего дня новая ассистентка. Ходит в курс, конференции тебе готовить придется». Семен кивнул.